Часть вторая. Чип и Дейл. Гайка. А тормоза у этой штуки есть? Дурачок. Конечно, есть. Но они не работают. Чип и Дейл спешат на помощь. Глава первая. 13 июня 2023 года. Мир, Земля. Москва. Загородный дом семьи Климовых. «Арина, девочка!» – обеспокоенно произнесла Анна Ефремовна. «Куда же Максим делся?» «От него ни слуху, ни духу вот уже полгода, и эта мрачная особа тоже не появляется. Неужели с ними что-то случилось?» «Вы обо мне?» – раздался из-за спины голос Хель, ставший для всех неожиданностью. «Да, о тебе», – после небольшой паузы ответила Анна Ефремовна. «Не обижайся на меня, но ты меня пугаешь. Даже несмотря на амулет, мне от тебя не по себе становится». «Какие обиды! Что вы?» – искренне улыбнулась богиня. Я прекрасно представляю себе, как выгляжу в глазах простых людей. Вы еще неплохо реагируете. Может быть, ты знаешь, что случилось с сыном? У него дела в другом мире. Дочка, у вас старого человека. Расскажи. Анна Ефремовна, медленно произнесла богиня смерти. Вы даже не представляете, сколько за свою жизнь я видела старых людей. Я ведь черпаю свою силу из смертей. Поэтому не нужно пытаться вызвать во мне жалость. Впрочем, даже если бы вы меня растрогали, я все равно не смогла бы рассказать вам подробности, так как многого и сама не знаю, а то, что известно, совершенно секретная информация, которая не должна даже случайно быть услышана посторонними. Вы мать моего мужа, но вы человек, а значит довольно слабое существо. Сможете ли вы выдержать настоящую пытку с нестерпимыми мучениями и не выболтать секретные сведения? Не думаю». «Она много крепче вас», – кивнула Хель на Арину. «Но даже ей я пока ничего сказать не могу, так как девочка еще не прошла инициацию в дракона, а потому все еще довольно слаба». «Я хочу стать богом», – похвальное желание, – усмехнулась Хель. «Уже придумала как? Представляешь, сколько и каких сил тебе потребуется? Придумала, где ты их будешь брать? А ты разве не подскажешь? Тебе должно быть выгодно ослабление Мориган в ее влиянии на Максима, Особенно, если он решит слегка пошалить. «Во-первых, пока ты не вышла из-под контроля своей матери, Максим не возьмет тебя в жены и вообще будет держать дистанцию. А мне не хочется его делить ни с кем из высших созданий. Тем более с другой богиней. Во-вторых, в силу открывшихся обстоятельств, Мориган нам будет очень полезно. Поэтому извини, но я тебе помогать в этом деле не стану». «Но ты можешь?» Конечно. Я даже сама могу тебе своей собственной силой выделить, превратив в младшую богиню моей всеобъемлющей стихии. Это поможет тебе пройти инициацию, но мне это не нужно и невыгодно, поэтому, девочка, думай сама. — Боги, драконы, — покачала головой Анна Ефремовна, — я вообще не могу никак понять, что за отношения между вами и моим сыном. Все запутано до крайности. — Ничего запутанного в этом нет, — улыбнулась Хель. — Боги и драконы разные виды но считают друг друга примерно равными существами и общаются соответственно. Впрочем, сами боги почитают себя более совершенным видом, а драконы – себя. Впрочем, обычно драконы такими вопросами вообще не задаются, им это неинтересно. Так вот, я готова, пусть и с натяжками принять, что у моего супруга будет вторая жена, если она окажется драконом. Конкуренткой мне она не станет, мы слишком разные. Да, мне будет неприятно его с кем-то делить, но это терпимо – А вот если она станет богом, я начну по-настоящему ревновать. А люди? чуть подумав, спросила Анна Ефремовна, а что люди? Вон Максим наплодил бастардов через пленных девиц Ордена Света, по моему же совету, никаких чувств, они безумно ниже моего статуса. Я родила ему полубогов кого ему родят они? Бастардов, которые, вероятно, даже в низших демонов не смогут переродиться. Вот сейчас у него целый выводок детишек от простых смертных, и вы знаете, У меня никаких эмоций. Вообще. Вы такого низкого мнения о людях? Слегка поморщившись, уточнила Анна Ефремовна. Не хочу вас расстраивать, но что для богов, что для драконов, вы действительно не очень важны. Просто потому, что очень слабые и недолговечны. К вам я отношусь с уважением, но только потому, что именно благодаря вам появился на свет мой горячо любимый супруг. Вы смогли породить поистине уникального человека, за несколько лет переродившегося из просто человека в наиболее могущественную форму высшего демона, золотого дракона. Это достойно уважения и всяческого почтения. — Ты тоже так думаешь? — хмуро спросила Анна Ефремовна у Арины. — Для тебя тоже, люди, это пыль на дороге. — Я сама еще года два назад была простой смертной, — ответила та, — обычным человеком. — Не совсем простой, — усмехнулась Хель. «Природная жрица богини страсти, да и человеком ты никогда не была. Или забыла, что ты варга, зубки-то никуда не делись, кошечка». Хель попыталась ее одернуть Анна Ефремовна. «Не повышай на меня голос», – прошипела взвившись богиня смерти. «Если ты меня убьешь, сын тебя не простит», – сказала Климова, с вызовом взглянув в глаза этой жуткой женщины, существа. Ей было страшно, безумно, но она мать мужа этой особы, а значит, имеет право ставить ее на место. «Хорошо», – после минутной паузы произнесла богиня. «Нам не стоит ругаться, тем более, что я действительно вам благодарна за сына, но постарайтесь быть аккуратнее в выражениях. Мне сложно общаться со смертными на коротке. За тысячи лет я привыкла воспринимать их совершенно иначе, договорились?» «Ладно, дочка», – кивнула Анна Ефремовна. «Девочки, пойдемте на кухню, ты ведь по делам?» «Верно, я уже убегаю. Максиму потребуется помощь отца. Подробности я пока рассказать не могу, но запомните главное, в скором времени прибудет Азура, сестра вашего сына. Довольно взбалмошный и озорной лазурный дракон. Заодно, кстати, и познакомитесь. Вместе с ней вам нужно будет подобрать экспедицию человек в 100-150 лет на 15-20, а то и с концами». О возрасте и состоянии здоровья не беспокойтесь. Всех перед отправкой вылечим и омолодим. Кроме того, если у кого здесь есть какие-нибудь незавершенные дела, мы поможем. Деньги, лечение, силовая поддержка – это не проблема. Главное, чтобы люди были ответственными профессионалами. Металлурги, химики, медики, плотники. Нам потребуется масса рабочих и инженерных специальностей. Пока думайте сами, а потом вместе с Азурой будете отбирать. «Может быть, мы без Азуры обойдемся?» – робко спросила Анна Ефремовна. «Петр и сам сможет подобрать людей?» «Анна Ефремовна», – как можно ласково произнесла Арина. «Не бойтесь. Азура вполне нормальный дракон. Мы с ней замечательно ладили в прошлом. Веселая, добрая, но она еще довольно юна. Ей всего лишь семь или восемь столетий. Если не знать, что она не человек, то можно и не понять этого. По крайней мере, она не такая мрачная, как Хель. Она вам понравится». «Думаешь?» «Уверена». «Я тоже думаю, что вы поладите», — кивнула Хель. «Это со мной вам тяжело. Все-таки я богиня смерти, и это накладывает свой отпечаток на все. С этой же озорной проказницей вам будет намного проще. Ну да ладно. Мне пора. До встречи». С этими словами Хель растворилась в воздухе. «И как ее сын полюбил», — покачала головой Анна Ефремовна. «Заносчивая, гордая. Эх, Максим тоже не ангел», — пожала плечами Арина. Но она искренне его любит. Я это вижу и чувствую. Не ангел? Поймите, дракон – это очень могущественное существо. Для него нет такого понятия, как добро и зло со всеми вытекающими последствиями. Он воспринимает мир совершенно иначе. И уж тем более золотой. И что такого в этом золотом драконе? Что все носятся с ним, как списанной торбой? Они обладают весьма уравновешенным характером и могучим умом. Кроме того, золотые драконы единственные имеют природную склонность не только к магии, но и к другим видам науки и техники. В мире все достаточно сбалансировано. Обычно у драконов невероятно высокие способности к магии компенсируются практически полным отсутствием интереса к науке и технике. Более-менее еще лазурные ящерки возятся с железками и стальные, но им до золотого как до луны пешком. А у людей значит все наоборот. Вроде того, Но, как сказала Хель, я и сама не очень хорошо понимаю людей, ведь мой вид вывели, скрестив человека и большую дикую кошку, вроде земной пантеры.